Китти всегда была тихой девушкой, очень серьезной, очень задумчивой и с какой-то тихой грустью во взгляде. Может быть, один лишь Марк замечал эту грусть, потому что для всех остальных Китти была воплощением веселья. Она напоминала сказочную крепость, всегда твердо держала руль обеими руками, всегда находила правильный ответ, всегда была любезной и рассудительной. И все же эта грусть никогда ее не покидала. Пускай никто ее не замечал, но Марк знал. Марк часто задавал себе вопрос, почему его так влекло к ней. Может быть, только потому, что она казалась ему такой неприступной, словно шампанское на льду, взгляд и речь способные разрубить человека надвое. Так или иначе, Китти всегда была девушкой Тома, и ему ничего не оставалось, как завидовать другу. Том и Марк жили в одной комнате, когда они учились в университете. Первый год Том был глубоко несчастен, взрослу из из-за разлуки с Китти. Марк помнил, как ему часами приходилось слушать горестные жалобы Тома и успокаивать его. Потом настало лето, и Китти уехала с родителями в Бесконсин. Она была тогда ещё школьницей, и её родители хотели этой разлукой несколько умерить пыл молодых людей. Том и Марк подались во Клохому подработать на нефтепромыслах. К началу нового учебного года Том успел сильно постыть. Беседы с Марком часто переходили в споры, переписка с Китти становилась все реже, а его свидания в университетском городке все чаще. Было похоже, что все кончено между новоиспеченным университетским львом и девушкой, ждавшей его дома. На последнем курсе Том почти не вспоминал больше о Китти. Он стал кумиром университета, как оно и подобает лучшему нападающему баскетбольной команды. Что же касается Марка, то он довольствовался тем, что купался в лучах славы друга. Кроме того, он и сам приобрел славу бездарнейшего студента журналистики во всей истории университета. Потом и Китти поступила в университет. И грянул гром. Сколько бы раз Марк не видел Китти, он всегда испытывал волнение, словно видит ее впервые. На этот раз с Томом происходило то же самое. За месяц до госэкзаменов они удрали. Том и Китти, Марк и Эллен с четырьмя долларами и десятью центами в кармане пересекли на старом Форде границу штата и пустились искать мирового судью. Медовый месяц они провели на заднем сиденье Форда, застрявшего на обратном пути в грязи просёлочных дорог и протекавшего в дождь оксита. Это было многообещающее начало для типичной американской четы. Том и Китти держали свой брак в тайне ещё год после того, как он кончил университет. Китти осталась кончать курс для медсестёр, ходить за больными, всегда думал Марк, как раз для Китти. Том прямо боготворил Китти. Он всегда был немного необуздан и чересчур уж независим. Теперь все переменилось, и он все более входил в роль образцового мужа. Начал он с очень маленькой должности в одной очень большой рекламной фирме. Они поселились в Чикаго. Китти работала сестрой в детской больнице, и они пробивали себе дорогу дюйм за дюймом, чисто по-американски. Сначала съемная квартира, потом маленький домик, новый автомобиль, платежи в рассрочку и большие надежды. Её забеременело, потом родилась Сандра. Мысли Марка прервали с, когда такси замедлило ход, въезжая в предместье Никосии, столицы Кипра, расположенной на коричневой равнине между северной и южной горными цепями. Поговорить по-английски, спросил Марк у шофёра. Да, сэр. Там надпись в аэропорту: "Добро пожаловать на Кипр". А как это гласит дальше? По-моему, никак. Это они просто стараются угождать туристам. Они въехали в город. Ровная местность, желтые каменные дома, крытые красной черепицей, море финиковых пальм, все это напоминало ему Дамаск. Шоссе шло вдоль древней венецианской стены, обвивающей старый город, словно вычерченным кольцом. Марк разглядел минареты-близнецы, поднимающиеся на фоне неба в турецкой части города. Эти минареты принадлежали к Святой Софии и Величественному собору времен крестовых походов, превращенному в мечеть. Проезжая вдоль крепостной стены, они миновали гигантские укрепления, напоминающие острия стрел. Марк помнил ещё с предыдущего своего пребывания на Кипре, что этих торчащих на стене стрел было 11, нечётное число. Он хотел было спросить у шофёра, почему именно 11, но промолчал. Спустя несколько минут Никосия остался позади. Они продолжали свой путь по равнине на север, минуя деревню за деревней, похожие друг на дружку, как две капли воды, состоявшие из клощей сырых донабитных домиков. В каждой деревне высилась водонапорная башня с надрованной надписью, что она построена милостью его величества короля Великобритании. На бесцветных полях крестьяне убирали картофель, погоняя на диво выносливых мулов или колебные кипрской породы. Такси вновь набрала скорость, и Маркс снова погрузился в мечты. Марк и Элен поженились вскоре после того, как Китти. Брак с первого же дня оказался ошибкой. Два хороших человека, но не созданных друг для друга. Они не расходились только благодаря спокойной и мягкой мудрости Китти. Они могли оба приходить и по очереди изливать душу перед ней. Китти умудрилась сохранить этот брак даже тогда, когда он уже давно расшатался. Потом он рухнул окончательно, и они разошлись. Марк был благодарен судьбе что хоть не было детей. После развода Марк переехал в Восточные Штаты, начал колесить с одной работы на другую и успел превратиться из бездарнейшего на свете студента журналистики в бездарнейшего на свете журналиста. Он стал одним из тех летунов, которых часто можно встретить в газетном мире. Это была не тупость и не отсутствие таланта, а всего лишь полнейшая неспособность найти свое место в жизни. Марк был творческой натурой, а рутинная работа в газете глушила его творческие силы. Тем не менее, у него не было желания попытать свои силы на писательском поприще. Он знал, что не обладает данными, необходимыми для писательского труда. Так он и прозябал в неизвестности ни рыба, ни мясо. Каждую неделю он получал письмо от Тома, полное восторженных сообщений о продвижении по службе и о его любви к Китти и Санне. Марк вспомнил письма Китти являвшийся трезвым дополнением к восторженности тома. Кити всегда держала Марка в курсе дел его бывшей жены, пока Элен не вышла вновь замуж. В 1938 году мир вдруг раскрылся перед Марком Паркером. В американском синдикате новостей оказалась вакантная должность в Берлине, и Марк вдруг превратился из рядового газетчика в респектабельного иностранного корреспондента. На новой работе Марк обнаружил весьма недюжинные способности. Здесь ему предоставилась возможность проявить хоть отчасти свои творческие задатки, и он создал почерк, свойственный ему одному, Марку Паркеру, и никому больше. Марк не был звездой на газетном небосклоне, но он обладал безошибочным инстинктом, отличающим настоящего иностранного корреспондента. Он чувствовал событие, когда оно еще только назревало. Мир был сущим балаганом. Он изъездил вдоль и поперек Европу, Азию, Африку, У него было имя, он любил свое дело, пользовался кредитом в баре Хозе, в трактире Джеймса, в кабачках Джо и Жака, и у него был неисчерпаемый запас блондинок, брюнеток и рыжих красоток для пополнения одномесячного клуба.